Глава 3. Как пережить шторм. Удивительно, но раньше я никогда не замечала, насколько у Сирены мелодичный голос. Она пела тепло, почти ласково, напоминая мне в очередное утро о том, что я всё ещё дышу. Конечно, пела та прошлая Сирена, которая называла меня подругой, и согласилась записать песню для моего пробуждения. Живая же нынешняя сирена не проронила ни слова, явившись вчера на порог комнаты 322 в окружении коробок и чемоданов. Вежливое приветствие от леди Эстель досталось лишь Фидерике, ослепленной счастьем из-за девичьей влюблённости. Весь прошлый вечер подруги неугомонно щебетали, на перебой хвастаясь пережитыми за лето путешествиями и своими избранниками. Я подчеркнуто игнорировала их болтовню, отвернувшись к нефритовым мордам левов-канделябров, но все равно оказалась невольной слушательницей. Судя по рассказам, серебристая Лилия уже успела побывать в горячих объятиях Лонима. Сразу по приезду в академию Афидерика и вовсе провела целый летний месяц в компании невероятно умного и голантного Куиджи Нивегаятного, бубнила я себе под нос, иронично ухмыляясь собственной шутке. Казалось, заметно похорошевшая с виду Фиди помутилась рассудком. Она без конца жаловалась на робость своего возлюбленного, вздыхала о поцелуях И прочих интимностях, на которые Куидж никак не мог решиться. Я злилась из-за того, что голову подруг занимает какая-то чепуха, но мою досаду ощущала только насмерть задушенная подушка. По крайней мере, она точно не дышала. Затянувшееся нарочитое молчание на фоне впечатлённых речей соседок, звенящих до самой ночи, оказалось настоящей пыткой. Поэтому утром я порадовалась, обнаружив, что девушки уже покинули комнату и оставили меня просыпаться в одиночестве. Просыпаться само собой не хотелось, но сегодня должна была состояться церемония определения для первокурсников, на которую не стоило опаздывать. Промелькнула предательская мысль о том, что мне лучше пропустить сбор всей академии в церемониальном зале. Пусть даже рискуя схлопотать внушение от Джера. Несколько сонных минут я прикидывала, должна ли хорошая моя Лори непременно быть прилежной студенткой. С обречённым зевком остановилась на том, что все-таки должна, и, припоминая свои прошлогодние сборы, когда я в топях вылетела из комнаты и еле успела позавтракать, поднялась с кровати. Умылась я быстро, и у меня ещё оставалось время до завтрака, поэтому я лениво бродила по комнате в одном белье, зевая и разминаясь. Босая ступня нащупала брюки, что торчали из-под кровати. Кажется, туда я их уронила вчера перед сном. Не утруждая себя наклоном, я ногой подняла часть своей формы и втиснулась в узкую замшу. Над левым коленом темнело пятно от брызг кровниской слякоти. На мой не слишком придирчивый взгляд почти незаметное. К тому же всю церемонию определения придётся сидеть в зелёном секторе и хлопать потерянным мальцам, притворяясь, будто мне есть дело до их изначальных склонностей. Сорочка и салатовый жилет выглядели чистыми. Сырой картошкой от меня на этот раз точно не пахло. Поэтому я сочла свой внешний вид приемлемым и принялась шнуровать сапоги. Как меня примут студенты? Будут игнорировать моё существование как сирена? Не хотелось бы, но в моём положении это было бы отличным условием. Только вот я сильно сомневалась, что мне не припомнят обидного прозвище и избавиться от Сорокиной дочери. будет намного сложнее, чем от истеричной пустышки. Пальцы пробежались вдоль шнурков, затягивая их потуже и заталкивая концы под голенище. Меня это не должно беспокоить. Пусть называют, как хотят. В их же интересах не вступать со мной в открытый конфликт. В столовую я заходила мысленно обещая себе не давать волю кровожадности. Между угрозами и притворением их в жизнь должна быть чёткая грань. Не стоит поддаваться агрессии и заигрываться в борьбу, чтобы не превратиться в настоящего врага народа. Кас на бедре согласно молчал, как и все студенты, моментально затихшие при моём появлении. Шумные столики выдавали встревоженных первокурсников. что с непосредственным любопытством пялились на меня. Фидист едва уткнулась в тарелку. Оба ауренских с преувеличенным интересом выслушивали смешливый лепет черноволосой красотки Ракель, внезапно ставшей центром их внимания. Только Лоним едва заметно кивнул мне, чем заслужил лёгкий пинок от Сирены. Обиженно сморщенный носик новоявленного мага Вейна обещал моему другу самое, что не наесть, уничтожительный шторм. Я неспешно прошла вдоль ряда круглых столиков и устроилась в стороне, на свободном месте среди троих студентов с Тиали Миревда. Лёгкая надежда на то, что сокурсники будут более благосклонны к моей Лори их магистра, угасла почти мгновенно, когда рыжий безель Брезгливо отодвинул тарелку, встал и вышел. Двое других магов склонности земли последовали его примеру. Пришлось приложить усилия, чтобы следующий вздох не выглядел разочарованным. Я сидела в одиночестве у стены, но волоски на спине встали дыбом от десятков чужих взглядов. Медовая гречневая каша, щедро сдобренная творогом и яблоками, не лезла в горло. Ела я быстро, набирала побольше еды в ложку и глотала почти не разжевывая, а ябловый сок выпила за алпом. Спешно справившись с завтраком, я покинула столовую под такое же надменное молчание. Что ж, все прошло не так уж и плохо. За взволнованной суетой в огромной гостиной Кронницкой Академии меня почти не заметили. Если не считать громогласного цоканья и закатывания глаз отдельных личностей, я вполне успешно представила, что они предназначались не мне. Длинные лестницы вдоль стен призывали вернуться в комнату, но я решила не прятаться. Таинственный господин Демиург писал, что я сама могу выбирать роль. Понять бы ещё, как это сделать. Да и какая из роли мне сейчас нужна, я тоже не знала. Но зато благодаря ментору я точно знала, что роль запуганной жертвы мне не подходит. По недавнему опыту я прошла к дальней лавке и примостилась на одной из широких зелёных подушек, придав себе непринуждённый вид. На доску объявлений над камином нарочно решила не смотреть, лишь убедилась, что портретов трёх королевских убийц там больше не было. Полюбившаяся уже фреска с крылатым левом теперь была у меня за спиной, но зато открывался чудесный вид на всё пространство гостиной. Зрелище оказалось скучным. Сонные студенты ютились в гобеленных нишах мелкими группами. Ряды каминных лавок почти пустовали, даже свира в замечено не было. Зато на противоположном конце каминного зала показалась Вилле. Рудвик важно чеканила шаг махнатыми лапами, вытягивалась в струнку за острым кончиком мятой шляпы и торжественно пыхтела. Перед собой она бережно несла самое драгоценное богатство стопку пергаментов для первокурсников. Последние же Растерянно озирались у высокого камина и не проявляли должного уважения к важной церемонии маленького магистра. Даже посмеивались. Смотрите! – крикнул щуплый блондин в новоханькой форме, указывая на Вилли. У шастому магу швабры за правду доверили документы. Навоеванные студенты, приехавшие преимущественно из знатных и аристократических семей, захохотали. А я нахмурилась. В прошлом году ни один из нас не позволял себе подобных замечаний. Даже Сирена отпускала свои шуточки в полголоса. Захотелось немедленно заступиться за сжавшуюся в комок Вилли, но я сама себя одернула. Простой анализ ситуации подсказал, что конфликт с первокурсниками почти наверняка будет иметь неприятные последствия. Лишнее внимание мне сейчас было ни к чему, поэтому я лишь подалась вперёд, сцепив руки в замок. Поискала глазами магистра Айра, который мог бы утихомирить наглецов, но так и не нашла. Зато его роль прекрасно выполнила Биатрис Калькут. Она гаркнула так, Что даже крылатый лев поджал бы хвост. От громкого окрика магистра факультета исцеления первокурсники округлили глаза и втянули головы в плечи. Я немного расслабилась и хмыкнула. Да, детки. Вам ещё предстоит к этому привыкнуть. Магистр Калькут поджала подбородок и строго оглядела притихшую группу. Убедившись в дисциплине, женщина вернулась к беседе с дамой Линде Торн. Приободрённая Рудвик уже менее торжественно взобралась на приступок у доски объявлений и принялась прикреплять пергаменты с фамилиями преподавателей и расписанием. Я почти развалилась на лавочке, вытянув руки вдоль каменной спинки, закинула одну ногу на колено и даже почти насладилась уединением. Когда из столовой вышла Сирена. Соломенные локоны, серебристая лилия сегодня подняла наверх, чтобы подчеркнуть блеск своего знака соединения и изящных подрагивающих серёжек в цвет вихря в её сверкающем топазе металле. Даже обычная форма Кроуницкой академии выглядела на леди Эстель особенно утончённо. Из Под идеально ровных складок зелёной клетчатой юбки виднелись стройные ножки в мягких чулках и блестящих туфлях. Тесёмки сорочки были завязаны в аккуратные бантики. Золотистый ряд пуговиц с жилета перекликался с вышитым сбоку крылатым левом. Палец нырнул в пустую петельку на моём собственном жилете. Верхнюю пуговицу я потеряла, когда карабкалась по грубой стене одного из жилых домов Кроуница на Лазоревой улице. В бедном квартале многие дома выдолблены прямо в скалах. Помню, что сильно ободрала тогда ладони и колени. Моя кожа зажила со временем, являя обычные способности к регенерации, в отличие от пуговицы. Такая благочестивая женщина, очень высоких моральных принципов. Да нёсся до меня обрывок фразы Калькут, адресованной дамме Линдеторн и её милоре. Только сейчас я заметила вздёрнутый носик и сжатые губы леди Эстель. Должно быть, первокурсники, да и остальные студенты сочли бы такую мимику за аристократическую надменность дочери ноталинского купца. Но я видела страх. Слишком хорошо я знала бывшую подругу, чтобы понять по ее прямой осанке и задранному подбородку, что Сирена переживает и напугана. Я тихонько перебралась на соседнюю лавочку поближе к интересующей меня беседе. Вам не о чем переживать, госпожа Линде Торн, успокаивала Беатрис Калькут. Новый магистр факультета Вейна. Настоящая находка для академии. Религиозна, скромна и совестлива. Она будет отличным примером для студентов в своей склонности. Я имела честь пообщаться с ней и оценить глубокую добродетель. Поистине, наш грэммер Айра получил достойную замену. Сирена заметила меня. И я дизвнула в ответ на её взгляд, лениво поигрывая своим заполненным песком тиалем. Так, так, так. Кажется, у Сирены будет другой учитель. В прошлом году она хотела избежать нарогоучения Калькут, но, судя по рассказам целительницы, новый магистр факультета Вейна здорово напоминает строгую и чопорную фанатичку. Я представила дергающийся подбородок над синим тиалем Вейна и приподняла уголок губ. Студентка Эстель сморщила носик и брезгливо отвернулась. Конечно, подруга приняла мой жест за злорадство, но на самом деле я сочувствовала ей. Категоричность магистра Калькут всегда вносила свои коррективы в занятия по религии, от чего одним богам доставалось больше внимания и почитания. а другим только короткие и сухие указания. По-моему, такой подход вредил в учёбе. И если Сирене предстоит провести ближайшие годы с кем-то подобным, то ей явно не повезло. Хотя, если рассудить, вечно спящий граммар Айра вряд ли мог действительно чему-то научить магов своей склонностью. Может, новая преподавательница окажется более заинтересованной в успехах студентов. Вид занятия на факультете Вейна могут быть интересными. В прошлом году подопечные магистра Айра занимались в основном картографией и получением воды из воздуха, не выходя из аудиторий. Но маги склонности Вейна любили свободу и простор. Они могли спускаться к морю, учиться управлять волной и даже ходить под парусами недалеко от Кроунница. Пока я размышляла, ментор и мои Лори Серебристые Лилии слаженно простучали каблучками мимо меня, направляясь к выходу. Естественно, ни одна из них не удостоила меня ни словом, ни взглядом. Зато другие обитатели Академии во всю упялились, чуть ли не тыкая пальцами. Отвалите уже! Пробубнила я себе под нос, закрываясь широкой подушкой. Надеюсь. хоть кто-то из окружающей публики умел читать по губам вышитая на чехле подушки львиная пасть весело перед моим носом до тех пор пока шум и гомон гостиной не начали утихать скорее бы увидеть джера подумала я поднимаясь и разминая затекшие ноги оказывается не привлекать внимание задача ещё более трудная чем находиться в самом его центре В церемониальном зале собрались уже почти все, кроме магистров и первокурсников. Даже здесь любимые дети Квертенда замолкли при моём появлении. Раньше, когда они кричали "Юна!", их было не заткнуть, а теперь вестником моего появления было презрительное молчание. Кажется, я начинала привыкать. Вспомнился Шенгу Линде Сторн с его словами о том, что толпа отвернётся от меня точно так же, как и вознесла. Задерживаться у входа я не стала. Быстро обогнула самый точный детерминант и подошла к своему факультету. Зелёный сектор был одним из самых многолюдных. В первом ряду на низкой лавке сидел Артур и несколько старшекурсников. При моём приближении Ауренский положил ладонь на свободное место, давая понять, что не хочет меня там видеть. Я фыркнула. Подумаешь. Да я и не собиралась устраиваться на видном месте. Поднялась к следующему ряду, но наткнулась на грозные взгляды будущих магов Ривда. Да что ж вас всех икши сожрали? Ещё выше сидел Родрик Трейсли, рядом с которым Я сама никогда бы не села. Пришлось ускорить шаг, пролетая мимо всех рядов к самому потолку, туда, где одиноко сидел амурны хлюпик Нед Комдер. Я злоплюхнулась на последнюю лавку подальше от Неда, кидая на него недовольные взгляды. Он тоже смотрел недобро, явно не радуясь моей компании, но промолчал. Вместо слов Хлюпик отвернулся к сплошной полосе окон, вскинул голову и приложил к губам солдатскую фляжку. "Сарокина дочь", шикнул снизу Бэзил Окумент, не оборачиваясь. "Дочь убийцы". Режизатель-любитель-кличкик призывно поманил каблук моего сапога. Я сжала кулаки и зубы, посчитала четыре вдоха. Должно быть, Бэзил получал извращённое удовольствие от издевательств, потому что он не заткнулся, а продолжил повторять мерзкое обзывательство. Как и следовало ожидать, до этого молчавший студенческий коллектив быстро подхватил прозвище, и оно полетело в меня нестройным хором. "Заткнитесь!" прикрикнула я, обиженно складывая руки на груди. Нельзя было поддаваться на провокацию, поэтому я лишь насупила брови. Просто сидела, тихо и молча глотая каждое из адресованных мне слов, как кислые ягоды с придорожного куста, вместе с пылью и грязью. В какой-то момент меня даже слегка замутило. Среди разноцветных рядов я заметила держащихся за руки Фиди и Куидже. Они смотрели с испуганным сочувствием. Я раздражённо отвернулась к синему сектору. Сирена сидела в компании двух девушек с тёлыми вейна и что-то увлечённо им рассказывала, хихикая. От нахлынувшей зависти захотелось пристрелить обеих. Поддержка Сирены сейчас мне была нужна как никогда. Мне, а не этим двум ничтожным русалкам. но серебристая лилия, как будто не слышала, как в меня со всех сторон летели оскорбления. В соседнем оранжевом секторе Лони молча потирал затылок, уставившись перед собой. Виттор рассматривал собственные ногти. тоже мне, друзья. к крикам добавился Гоман мерзкий хохот и даже звучные отрыжки. Студенты затопали ногами и забили кулаками по лавкам. Нет рядом закашлялся, снова прикладываясь к своему поюлу. Заткнитесь немедленно. Не выдержав, я вскочила, готовая сразиться со всеми сразу. В меня прилетел мятый комок пергамента, и я раздражённо пнула его сапогом обратно в толпу. Не знаю, смогла бы я сдержаться, но на моё счастье В церемониальный зал вошла ректор Адисад в сопровождении двух стизателей и работницы консульства. Той самой женщины, что была здесь в прошлом году. Я даже удивилась тому, что вспомнила её фамилию Бранди. Секретарь Бранди. Я осторожно опустилась обратно. Лёгкое отвращение кольнуло мелкими иглами затылок. Бордовая мантия и консульские весы напоминали мне о неприятных событиях и несправедливости всей системы власти в Квертинде. Я из-под лобья оглядела возбуждённых студентов, которые переговаривались шёпотом и негромко отстукивали ритм недавнего скандирования. Надалия Адисад встала за трибуну и попросила тишины. Толпа, на удивление, быстро покорилась. Стало так тихо, что слышался только треск пламени десятка свечей в старинной нефритовой люстре и мелкая возня секретаря бренди за столом. Я вздрогнула и чуть не вскочила снова, заметив рядом Неда. Отшатнулась, но он протянул мне свою фляжку в мятом холщевом чехле. Сорокиной дочери от амурного хлюпика. Не весело, прошептал Нед. Я хмыкнула, взяла фляжку и отвернулась к окнам. Свет немного ослепил меня, но отсюда я даже увидела тонкие башни святилищ и туманные пики гор. Вспомнилось беззаботное лето, прогулки по Кроуницу и тренировки с Джером. Мысли о Менторе успокоили меня и даже как-то обрадовали. Захотелось немедленно увидеть его, прикоснуться, услышать его голос, почувствовать запах. В нём было моё спасение от агрессивной тьмы, что разлилась в душе после убийства Каса, от колючего презрения студентов, от собственных гнетущих мыслей, от всего того кошмара, которым теперь стала моя жизнь. Посомневавшись минуту, я всё же решила пригубить напиток. Пойло оказалось очень жёстким, спиртовым, с терпким, горьким ароматом, отдающим чем-то лекарственным. Что это за гадость? захрипела я, возвращая ненуфляшку. Выльни шторм. Нед тоже глотнул, даже не скривившись. Глаза его уже подёрнуло пелена дурмана и пахло от Неда почти как от фляжки. К счастью, На нас никто не обращал внимания. "Бодишь ещё?" Он протянул мне своё угощение. Отгенить мне не хотелось, но я решила распробовать со второго глотка национальный напиток Кроуница, поэтому неохотно забрала Ваниучи сосуд. К тому же, не мешало немного расслабить мысли. По примеру Неда я снова отвернулась и зажмурилась от льющегося сквозь окна света. Магистры, прозвучало где-то внизу. Прошу вас встать перед вашими факультетами. Ну наконец-то. Я обрадовалась, услышав шорох мантий и стук сапог, но решила сперва приложиться к фляжке. Быстро закинув голову, я развернулась, и крепкий глоток застрял в горле вместе с со созданным воплем. Я с силой протолкнула поилу в желудок, но громко закашлялась от шока, чем привлекла внимание всех, в том числе своего ментора. Джер кинул на меня строгий взгляд, ведя под руку нового магистра факультета Вейна. Невесомое синее платье струилась вдоль роскошной фигуры женщины, удачно облегая соблазнительные изгибы. Имя нового магистра жгло мою глотку не хуже полыни его шторма. В нем сосредоточились все добродетели мира и благочестие самое дивейное. Елигия Велилььер. Трибуны оживились одобрительным мужским гомоном, а я опять вскочила со своего места и едва не закричала от гнева и недоумения. Да как она смеет трогать руками Джера, как он смеет подавать ей локоть? На языке обозначился горький вкус предательства. Нет, этого просто не могло быть. Это какая ошибка, жестокая одна смешка. При нашей последней встрече я сказала Элиге, что ей не представится шанса пообщаться с Джером. И теперь ее блестящие коготки так и пархали по плечам моего ментора, которого в прошлом году она хотела убить. Магистры заняли свои места, а я выхватила фляжку прямо у пьющего Неда, и зеленая пена полилась по его подбородку. Амурный хлюпик рыкнул на меня, но отбирать полы ни шторм не стал. Я отвернулась и сделала три огромных жадных глотка, не чувствуя вкуса. В голове приятно помутнило. Эта женщина просто какое-то наваждение. Почему всегда, когда мои дела идут плохо, появляется она, как символ и обещание ещё больших осложнений. Ехидное, коварное, мерзкое дрянь. Иначе назвать её язык не поворачивался. Он вообще стал как-то плохо ворочаться. В распахнутых воротах показались два знакомых стандарта, и в подрагивающую торжественную тишину церемониального зала вошли первокурсники. Слаженный ах разнёсся над сводами, когда будущие маги увидели самый точный в мире детерминант Шарля, сверкающий прозрачными стенками. под витвистой люстрой я заёрзала от раздражения ректор начала приветственную речь я же смотрела только на затылок Джэра мне хотелось потребовать от него объяснений выяснить как вышло так что эта дамочка из ордена крона оказалась магистром моей академии и почему он позволил ей себя трогать Надалия Адисад рассказывала о пустых сосудах, о любимых детях Квертинда, о новых временах и сменяющихся эпохах, о важности традиций и верности самим себе. Все те слова, которые так впечатлили меня в прошлом году, сейчас казались ненужной болтовнёй, пустыми обещаниями. Могла ли наивная овечка Юнагорст что стояла в прошлом году у этих же ворот, знать, кем она станет через год. Да она бы посмеялась в лицо не только опасности, но и любому, кто посмел бы сказать, что она совершит убийство и предательство, или любому, кто рискнул бы заявить, что Юнагорст способна на ревность, горячую, мучительную, острую ревность. Вот да, я ревновала. Нет, прорычала я. У тебя осталось ещё что-то во флажке. Забористый хрень рявкнул в ответ: "Нет", протягивая мне сосуд с остатками зелёной пены. Первокурсники уже начали по одному подходить к детерминанту, и воздух то и дело окрашивался в цвета склонностей. Ровно год назад я плясала вокруг нефритовых алевов, и ненавидела того, кто назвал меня истеричной пустышкой. Сейчас я сидела за его спиной и каждой клеточкой своей души мечтала единолично владеть его вниманием. От злости и возмущения я резко перевернула фляжку, вылила остатки полыньего шторма в горло, даже не отворачиваясь, и попыталась сосредоточиться на церемонии, вытирая рот рукавом. Высокая девочка с острым подбородком вздрогнула у детерминанта, когда тот явил ей зелёную молнию. Первокурсница испуганно посмотрела на Джэра, прижимая к груди фамильный пергамент. Неистинный, судя по отсутствию свечения. Даже не смей думать о нём. Хотелось мне крикнуть во все уши, но я только тихо икнула. В прошлом году Джерманд Десент точно не пользовался таким интересом у женщин или я просто не обращала внимания хмель разогнал кровь забился в висках боевым маршем сталькаса захрипела возглавляя этот бравый ритм моего собственного сердца он не просто стучал в груди а ревел сигнальным барабаном требуя решительных действий сквозь алую молнию детерминанта, которая прильнула к ладони очередного парня, я увидела скучающую элегию. Возможно, при других обстоятельствах меня заинтересовал бы неудачливый студент, одарённый бесполезный в современном квертинде, изначально склонностью. Но сейчас меня больше интересовало другое. Я ничего не смыслила в интригах страсти. и женских уловках. В этом Элигия Велельер меня превосходила, как и в дамской прелести. Сейчас она почти незаметно пробегала глазами именно по моему факультету, задерживаясь на магистре. Моё благоразумие висело на тоненьком волоске, рискующем разорваться, если я и дальше буду наблюдать за бывшей Мейлоре, моей лори, моей предательницей матери. Поэтому я перевела взгляд на группу уже определившихся первокурсников, стоящих за спиной на отдале Адисат. Как назло, самой заметной среди них была та тощая и длинная девчонка, что явила сильную склонность ревда. И она, тоже с испугом и благоговением, пялилась на Джэра, моего Джэра. Знаете что, дамочки? Меня зовут Юна Горст, и я не собираюсь молча терпеть и смотреть, как вы все пожираете глазами моего ментора. Как можно осторожнее, чтобы не привлекать внимания. Я спустилась вдоль зеленого ряда лавочек и неуклюже плюхнулась рядом с Артуром. Тот с отвращением отшатнулся, но зато теперь... Джер был прямо передо мной. Я безлико адатронулась до кольца ментора и погладила его палец, спускаясь к кончику. Джер слегка повернул голову, но даже не взглянул на меня. Зато Элигия заметила мой жест и пришла в замешательство. А я улыбнулась ей в ответ как можно наглее. "Юна, перестань", процидил Джер. Откуда он узнал, что это я? Он ведь даже меня не видел, хотя не Артур же, не этот, как его там, неважно. Имена старших курсников путались в голове, а может, я никогда их и не знала. Собственная решимость и неожиданная уверенность ободрили меня. Джер, позвала я. А если сейчас появится еще одна первокурсница без склонности, ты обзовешь ее пустышкой? Во молчи, тихо попросил Джар. Может сделаешь ее своей второй Мэйлори? пошутила я. У тебя на шее еще много места. Я хихикнула. По-моему, вышло очень смешно. Кажется, даже ректор Аддисат оценила. Заинтересованно всматривая меня за фигурой ментора, я икнула и приветливо ей помахала. У меня прекрасный ректор. Боги, да как я ещё совсем недавно могла жаловаться на жизнь? Юна раздражённо бросил джер. Успокойся. Я спокойна, мгновенно отозвалась я. Когда ты рядом, мне спокойнее. Вдруг я ощутила такую нежность, такую острую необходимость обнять Джэра, что совершенно невозможно было сдерживаться. К тому же, голова кружилась, и мне очень хотелось приложить её к какой-нибудь опоре. Я крепко обхватила локоть ментора и прижалась щекой. Джэр стряхнул меня. как надоедливую колючку репейника и отошёл. Элегия растянула губы в улыбке, глядя на слабенькую склонность исцеления какого-то первокурсника в детерминанте. Я не сомневалась, что эта улыбка предназначалась мне. От пренебрежения друзей и даже Джэра стало обидно, и захотелось расплакаться. Повыть белугой растирая слезы по щекам. Тем более, что глаза уже затянула какой-то мутной пеленой. Но Юна Горст никогда не плачет, поэтому я лишь хлюпнула носом. Интересно, Джер ревновал меня когда-нибудь? Хотя у него не было повода. Не камурным уже хлюпику меня ревновать в самом деле. Я его даже в танцы уложила на обе лопатки. Артур, я подвинулась ближе к Ауренскому, который почти свисал с другой стороны лавки. Помнишь, как ты учил меня стрелять из лука и как мы кромсали мишени в биц театреуме? Было круто, ведь правда? Может, стоит повторить? Мы на церемонии определения. рычал в ответ Артур. Юна, что ты творишь? Ну и ладно, обиделась я. Твой брат мне всегда нравился больше. В нём есть авантюризм и азарт. Я попыталась вернуть остроту своему зрению и сфокусировать его на соседней трибуне. Весьма преуспела в этом, потому что двое огненных магов Виттер и Лоним смотрели на меня неотрывно. А ты божание, иначе. А перед ними Магистр Фаренсис. Выкрикнула я слишком громко, от чего даже консул Бранди перестала черкать пером по фамильному пергаменту. Кажется, на меня теперь смотрели все. Или почти все. Я глянула на Сирену. Та притихла, выпучив на меня круглые глаза. Лонем поймал мой взгляд и отрицательно покачал головой, отговаривая от затеи, которой у меня еще даже не было. Кеймон Линде Фарнсис приложил палец к губам, призывая к тишине. Шшш. Я скопировал его жест, охотно соглашаясь с необходимостью спокойствия. даже зажала рот обеими руками, доказывая свою преданность дисциплине и правилам академии. И тихо-тихо, как крадущаяся тёмной ночью мышка, посеменила в сторону магов огня. Зацепилась пяткой о собственный сапог и едва устояла на ногах. Сглотнула и коту перекинула косы через плечи и как можно соблазнительнее улыбнулась магистру Фарнсису. Выгнула спину, медленно моргнула. Я была уверена, что выгляжу чертовски привлекательно. Оставалось убедиться, что Джер теперь тоже так считает. Но неожиданно пол рванул мне навстречу, словно я споткнулась на ровном месте. Ноги сами собой зашлёпали по плитам, и только у ворот я поняла, что меня волокут к выходу. Полуденное солнце врезалось в глаза, и я зажмурилась. Пожалуйста, скажи, что ты не Джер. Слепо попросила я не то у своего пленителя, не то у каждого из богов Квертинда. Открывать глаза не хотелось, но в моём опьянённом сознании мгновенно возник кас. Стязатель улыбался, откидывая ладонью рыжие пряди, рассказывал про полоумную Ванду Ностра и приглашал в Фурион. Ея мучительно застонала. Посмотри на меня, потребовал Кас голосом моего ментора. Немедленно, Юна. Я неохотно открыла один глаз. Боги точно отвернулись от меня, потому что это однозначно был Джерманд Десент. Кажется, немного злой Джерманд Десент. Разъерённый Не так, чтобы сильно, капелько. Капелько размером с океан, но небольшой океан. Жер грозно поднял ладони, хотел что-то сказать, но осекся. Отвернулся, закрыл лицо на несколько секунд, ровно вдыхая. Неужели считал секунды? Просто скажи, что на тебя нашло в этот раз? С тяжёлым выдохом, но как-то слишком спокойно, развернулся ментор. У меня было трудное утро, которое слишком сильно повлияло на меня, промямлила я себе под нос, оправдываясь, но тут же вспомнила об Элигии. Зато твоё утро удалось на славу. Пока я изнывала от презрения и одиночества, тебе не давали скучать. Да? А мне так нужен был ментор. На последнем слоге я сорвалась на виск и почесала нос. Тряхнула головой, прогоняя слёзы. Да что со мной? Я ведь не плакса. Я не узнаю тебя. Ментор подошёл ближе, схватил за плечи и заговорил быстро. Ты никогда не была капризной. Неужели ты не подготовилась к тому, что они будут испытывать тебя, что они? Он сновася Окся нахмурил брови и принюхался. Юна. Чем ты умудрилась так накидаться? Джер взял меня за подбородок, внимательно заглядывая в глаза. Ничем, пискнула я, стараясь выдержать его взгляд и не упасть. Ты врёшь мне. спросил Джер, приподнимая мою голову выше. Зачем он это спросил? Было и без моего ответа понятно, что вру. Я пошатывалась и прилагала огромные усилия, чтобы не упустить из виду глаза Джера, а они настойчиво хотели слиться в один или наоборот, раздвоиться в четыре. И я всё-таки не выдержала. Отвела взгляд, стряхивая его пальцы с лица, и медленно обхватила себя руками. Мне так надоели эти испытания, бесконечные испытания, возмолилась я. Неужели я не заслужила награды, хоть самого крохотного поощрения? Боги не посылают нам испытаний, с которыми мы не могли бы справиться. Ментор странно прищурился, осматривая меня. Я отошла на пару мелких шагов и с громким смехом развела руки в стороны, купаясь в льющемся с неба тусклом клоунском солнце. "Боги!" крикнула я небесам. "Вы слышите, боги? Идите в задницу со своими испытаниями. Я желаю вам утопиться в собственной благодате". поджарится в раскалённом подземном пекле. Хватит, рявкнул Джер, почти прыжком оказываясь рядом. Но я на этот раз оказалась проворнее и легко увернулась от его хватки, отпрыгнув в сторону. Видишь, Джер? хихикнула я. Богам наплевать. Ты забыл, что юный Горст для них не существует. Ты забыл, кто я? Пустышка. Для убедительности я игриво помахала тиалем, даже попыталась сделать изящный реверанс. Очень зря, поскольку реверансы это точно не моё. Ловкость изменила мне, и я плюхнулась на бок, но задрала голову и посмотрела с вызовом. Наоралась Герман сложил руки на груди, загораживая мне солнце. Боишься, что на этот раз боги меня услышат? Я щурилась, стараясь разглядеть его эмоции. Боишь, что тебя услышат на дале Адиссат. Кажется, он уже почти не злился. И это было плохо. Голова кружилась, перед глазами всё плыло. Но я начала осознавать, что снова натворила глупостей. Закрыла лицо руками, как недавно это делал Джер. Не от гнева богов, конечно, а от какой-то стыдливой обречённости. Я не нянька для истеричных пустышек. Помнишь? Ментор всё же поднял меня, бережно, совсем как нянька, и отряхнул. И недавно Линде Торн который не от обязанностей, кроме менторства. Я стараюсь быть хорошим ментором, но это даётся особенно трудно, когда посреди церемонии определения моя мы Лори пристаёт к боевому магистру, причём даже не ко мне. На последних словах он криво усмехнулся. Вместо ответа я привалилась щекой к его груди, надеясь, что он примет это за извинение. Но ну, и потому, что мечтала об этом весь день. Что же мне с тобой делать, Юна? Тихо спросил Джер в узле моей макушки. Легко, едва ощутимо, он погладил меня по спине и дотронулся губами до виска. Простить? Наивно предложила я, сжимая в руках его сорочку. Я опозорила его сейчас перед всеми. Я без конца досаждала ему, не одаривая ничем, кроме новых хлопот. И самое главное, даже тогда, на плато, я позволила ему умереть. Карила и ругала себя за это каждый день, снова и снова, решаясь рассказать всё именно сегодня, но каждый раз трусила, потому что надеялась, что однажды Он посмотрит на меня не только как на свою Мэй Лори, так, как смотрел только один раз, тогда под дождем, когда давал свою клятву. Я должна себе кое в чем признаться, Джар. Я не хотела оторвалась от теплой мужской груди. Это может подождать. Он оглянулся на ворота, в которых возникли посланники Надалия, Вилли. Я задаченный свир из мужского корпуса. Я должен вернуться в церемониальный зал. Конечно, быстро согласилась я, обрадованная отсрочкой. А ты сейчас пойдёшь примеком в свою комнату. Да? скорее утвердил, чем спросил Джер. Не сбежишь из академии, не устроишь драку. Не попадёшь в газимат и не напьёшься ещё сильнее. А просто зайдёшь же в замок, поднимешься по лестнице и закроешься у себя. А может? Нет, перебил Джар. Что бы ты ни предложила, нет. Ты идёшь к себе. А вообще-то я хотела предложить извиниться перед ректором Аддисада, но это тоже можно было отложить. Так до пойду, буркнула Яна с камсапок. Постояла ещё немного, изпод лобья любуясь чёрным пауком на мужской шее, потёрла своего собственного, неловко развернулась и побрела прочь. В комнате было душно. Поначалу я пыталась лежать, но помещение закручивалось в вихрем, порхая вокруг меня полыньей и стрекозой. Я поплескала в лицо ледяной водой, подёргала себя за косы, даже похлопала по щекам, но трезвеей не стало. Прохладное оконное стекло, к которому я привалилась носом, давало некоторое облегчение. но всё же не избавляла от хмельных ощущений. На улице проснул мелкий дождик, и плиты площади у входа в академию потемнели от влаги. Студенты почти не задерживались у ворот, светло-зелёными меточками пробегая мимо статуи Семи богов. Я пошутила про пекло, и вина вота оправдалась я перед изваяниями в зелёной патине. И вздрогнула от звука открывающейся двери. Попыталась вернуться и едва не грохнулась на пол. Юна, подбежавшая к Афиде, помогла мне устоять на ногах. Что на тебя сегодня нашло? Полыни шторм, честно призналась я. Оказался вонючий дрянью. Никогда не пробуйте. Само собой. Он на же ещё остались зачатки разума, отчеканила леди Истель. Она тихо прикрыла за собой дверь и с ходу принялась доставать украшения из шкафа и тумбочки. В гостиной все обсуждают тебя, сообщила Фиди, обмахивая меня ладонями. Ракель и вовсе решила устроить конкурс на самое подходящее звание для юной горст, даже обещает куртажек победителю. Не сомневаюсь, что внушительный. От этой новости я заметно погрустнела. Надеюсь, мы сможем дать ей достойный отпор. С лёгкой надеждой я взглянула на Сирену, но моя персона Серебристую Лилию не интересовала. Она делала вид, что меня не существует. Прикладывала к волосам разноцветные ленты и оценивала своё отражение в зеркале. Федерика же вертелась вокруг меня и причитала о безвыходном положении. Я лениво отмахивалась от предложений помощи, пытаясь остановить вращение комнаты и сосредоточиться на непривычно пустой столешнице. На её нефритовой поверхности ещё не было книг, свёрток, чернильниц и клейкого пергамента. Спустя пару минут я наконец оставила попытку вернуть устойчивость телу и зоркость в взгляду и бахнулась на кровать прямо в сапогах. Фиди, возмущённо позвала сирена. Ты поможешь мне собраться или так и будешь утирать сопли нашей зелёной феи? Студентка Истель неловко дёрнула ожерелье, и оно разорвалось, Несколько жемчужин отскочили от каменного пола, запрыгали по плитам и превратились в кедровые орешки. Они моментально перенесли меня в наш грот на плато, в то мистическое утро, когда я умирала от холода и собственного ничтожества. Пришлось моргнуть пару раз, чтобы увидеть, что под кровать закатываются всё же перламутровые бусины. Аня Орехи. О, Вейн, Федерика! Уже почти кричала серебристая лилия. Отлепись уже от этой, этой. Ну давай. Со спокойным вызовом перебила я. Давай. Продолжай. Может, выиграешь куртажек студентке Зулейтан. А ты-то пьяный нарушительница правил. Спасавала моя бывшая подруга. Ректор Адисад запретила тебе приходить на праздник всех стихий. Фидзи виновато улыбнулась, как будто этот запрет принадлежал ей. В наказание за произошедшее. И ещё она вызвала к себе твоего ментора. Джере? скрикнула я. И от возмущения резко встала с кровати. Окружение взорвалось цветными осколками, будто я разбила головой глыбу льда, и они засверкали в воздухе как магия ревда, яркой зелёной пыльцой. Волшебные искры собрались в мелких пауков, зашевелили лапками и разбежались вслед за бусинами орехами сирены. "Можно подумать, у тебя несколько менторов". Леди Эстель презрительно сморщила носик. на котором тоже уютно устроился зелёный паук. Мой оживший знак соединения помахал двумя лапками и исчез, растворился в воздухе. Нужно извиниться. Я зажмурилась и потрясла головой, отгоняя видение. И кое-что ему рассказать. Он уже у Надалии. А вроде бы испуганно подтвердила Фиди. Часы показывали начало четвертого. Я привычно сверила их с настенными. Увы, стрелки на двери с кайкороной спешить не начали, а это означало, что мои ошибки они больше не исправят. Теперь все зависело только от меня. А я так бездарно тратила время. Надо найти Джера. попросить прощения за своё поведение и заодно рассказать всю правду о том дне, когда я видела его смерть. Ну, и по возможности смягчить гнев на дали аддисат. План на ближайший учебный год у меня был довольно однозначный и скучный под стать прилежной студентке. Я намеревалась проводить больше времени в библиотеке, изучая всё, что найду о Кирме Селенде Блайте. Наверняка обитель Голомя сохранила в себе достаточно информации о нём. К тому же, литература ежегодно пополнялась. Я решительно поднялась, поймала шаткое равновесие, отдёрнула жилет. Ты что? Намеренно добиваешься исключения из академии? Преградила мне вход Сирена. Неужели переживаешь за Сорокину дочь? Я насмешливо задрала подбородок. Леди Истель открыла рот, набрала побольше воздуха и закрыла. Сжала губы в тонкую нить, тряхнула пружинками кудрей. Вспомнила, что не собирается со мной разговаривать. Я же спокойно обошла её и открыла дверь. Фиди! Обижена и от того визгливо прикрикнула сзади Сирена. Ты что, отпустишь её одну? Бедная Федерика, которая оказалась мотыльком между двух огней, подскочила и потрусила следом за мной. Стоять. Я развернулась и выставила ладонь. Фиди остановилась резко, как будто своим жестом я выстроила перед ней магическую прозрачную стену. Торжественно клянусь под номером нашей двери что не намереваюсь творить глупостей. Я очень не вовремя икнула, но не пошла на попятную. Просто хочу извиниться перед своим ментором и ректором и пообещать больше не пить. Теперь вы меня отпустите? Студентка Ворт переводила полный мольбы взгляд с меня на сирену. Последняя возмущённо пыхтела, она молчала. Вот и славно, кивнула я, закрывая за собой дверь. Та самая ниша, которая служила мне скрытым наблюдательным постом, казалось, усохла за год. Я придирчиво оценивала углубление между двух колонн, прикидывая, стоит ли прятаться. Плохо обтёсанное нутро узкого убежища Вопреки неуютному виду, манила меня весьма настойчиво. Хотя юнагорст и смеялась в лицо опасности, разгневанное лицо ректора Кроуниской королевской академии пугало её до колик. Пока я поднималась до главного кабинета академии, решимость моя немного улетучилась, и влететь с покаянием в кабинет надали Аддисат, я передумала. Пару раз мне доводилось наблюдать ректора в гневе, когда та отчитывала нарушителей правил. Подставляться осознанно под эту бурю было равносильно самоубийству. С другой стороны, раскаивавшихся студентов должна была ждать легкая, как течение равнинной реки, ноздательная речь и спокойная, как морской бриз, внушение. Когда я уже почти решилась свернуть в узкий коридор, Ведущий к логову моего мудрого, сдержанного и очень педагогичного ректора двери распахнулись. Возмутительно! – скричало ректор Аддиса так, что Эха отлетела от стен и ударила прямо в мою разболевшуюся голову. Да как она посмела позволить себе такую наглость! Я бы поставила вопрос об исключении, если бы не ваша протекция. Я глубоко вдохнула и в панике посеменила к своей нише. Попыталась втиснуться с разбегу, но влезла только нижняя часть, да и то наполовину. Верхняя же половина меня категорически отказывалась скрываться, упираясь в прямом смысле грудью. Я с ненавистью уставилась на своё предательское тело, решив завязывать с пирожками Элки Павс. К счастью, шагов не было слышно, и это был хороший для меня знак. Благодарю вас ещё раз, госпожа Адисат, послышался голос Джэра. Это от счастья и моя вина. У меня совсем нет опыта воспитания юных леди. Леди рыкнула ректор. Усмирите её хотя бы до уровня уфашитильной студентки. Делайте, что хотите. Поясните, запретите, запугайте в конце концов. Запугивать меня не требовалось, поскольку я и так почти позеленела от ужаса. В сознании ритмично взрывались болью идеи, но лидировала одна. бежать. Я бы так и поступила, но мой зад застрял в узкой нише, и я лишь извивалась, как змея, пытаясь скинуть собственную каменную кожу. Молча, конечно же, чтобы не привлекать внимания. Беседующие из-за угла не показывались, остановились у дверей. Свидетелями моего позора оставались только факельные чаши с львиными головами, Чербатый сланец да старая плесень в глубине пленившей меня ниши. Думаю, юна и сама уже всё осознала. Вступился за меня ментор и незамедлительно добавил: "Но я непременно назначу ей наказание". Я попыталась дотянуться до какой-нибудь маломальской подходящей опоры, но гладкие каменные стены прикрывались только пыльными гобеленами. А ближе всего растянулся бордовый стандарт. От злости на нелепость своего положения я рыкнула на вышитую иберийскую корону. Вдобавок ко всему, во рту появилась отвратительная сухость, язык почти прилип к нёбу. "Ху, бедная девочка", смягчилась в ответ Надалия от Десад. Столько на неё свалилось всего за один год. Отсутствие склонности Нападение стязать еля, еще и это плохая родословная. А как это будет профильнее для людей? Наследственность, подсказал Джер. Да, согласилась ректор Аддисат. Но я понимаю, вы мужчина, вам трудно. Может, магистер Велиллер поможет женским советам? В ушах протяжно зазвенело. Но я активно замотала головой в знак отрицания. Хотя меня никто и не видел, но это был единственный доступный мне в данный момент протест. Только не Лигия. Надеюсь, мне не придётся беспокоить магистров факультета Веи на по этому поводу. От этих слов Джэра я облегчённо выдохнула. Ну что ж, если считаете, что справитесь самостоятельно, с явным сомнением протянула Надалия: "То я желаю вам успехов. Как вы понимаете, я, как ректор студентки Горст, очень в них заинтересована. Благодарю". Коротко ответил ментор. На моё счастье, Надалия Аддисат не стала дольше задерживаться в дверях, а вернулась в кабинет. пожелав магистру десенто помимо успехов ещё и лёгкого начала учебного года появившийся на выходе джер выглядел озадаченным и немного растерянным но сразу же переменился заметив меня джер я сильнее оттолкнулась ладонями от стены задёргалась и закрехтела на далее не сильно тебе доставало в кабинете ругалась. Ректор Аддисат поправил джер. Мы утверждали расписание для старших курсов факультета ревда. Ментор подошёл ближе, даже и не думая мне помогать. Просто с каким-то издевательским любопытством наблюдал за моими попытками высвободиться. По-моему, он даже обрадовался постигшей меня неудаче. потому что злорадно усмехнулся. Ох, ну да. Последствия очередного глупого решения юный Горст сейчас выглядели донелепость и смешными. Вот только мне не хотелось смеяться. Расписание? Я наконец выбралась и влетела прямо в ближайшее полукруглое окно, от чего стекло задрожало. Разве мы не будем всё время проводить в бестиатриуме и шахтах? Отряхнув ладони, я поправила чудом уцелевшие брюки. Далеко-далеко внизу за мутноватым окном раскинулась обнесённая стеной и заросшая хвоей территория академии. Погода хмурилась, стучала мелким дождиком. Жутко захотелось слезать к капле влаги, но увы, они были с другой стороны стекла. Магистр факультета сам определяет порядок занятий для студентов, и это не всегда единый предмет. Ментор вручил мне листок со списком предметов, развернулся и пошёл в сторону ступеней. Я помялась немного, раздрадосадованная его безразличием. Лучше бы он злился, кричал, ругался или, правда, запугивал. Впрочем, возможно, сейчас он этим займётся. Ведь я пришла поведать правду о том, что однажды моё предательство обернулось для него смертью. Джер, я бросилась следом. Джер, подожди. Хватит убегать от меня. Предпочитаешь, чтобы я за тобой гнался? Он вдруг остановился, и я налетела на него. От неожиданности и под взглядом ментора дар речи на миг пропал. И ещё я вдруг вспомнила, что не очень хорошо себя чувствую. Мир вокруг растекался и пульсировал расплывчатыми волнами, но Джера я видела чётко. Смущённо опустила взгляд на листок пергамента с расписанием и не поверила своим глазам. Нет, простонала я. Только не это. Слишком много для одного дня. Ты же обещал, что на твоём факультете я не буду заниматься у Банфик. То есть магистра Банфик. Я говорил, что у меня на тебя другие планы. Напомнил Джер. Они сильно изменились с тех пор. Ты не заставишь меня туда ходить, запротестовала я. Я понимаю, что виновата перед тобой, но это жестоко. Как ты мог? Ты же мой единственный друг во всей этой академии. Я тебе не друг, Юна. Он приблизился и крепко схватил меня за плечо. Не смей так называть меня никогда, даже в мыслях. Я твой ментор. Я твой магистр. Ты поняла меня? Это не было похоже на объятие. Скорее на подчинение и приказ. И только в этот момент до меня дошло, что Джер зол. по-настоящему. Серьёз, прямо-таки нечеловечески зол. По спине прокатился неестественный страх, обдав холодом. Я не должна была его бояться. Он точно не причинит мне вреда. Но вопреки разумным доводам я задрожала. Не иначе, из-за полынного шторма. Мне больно. Я повела плечом, но он только сильнее сжал его. Да поняла я. Ментор почувствовал связь, обязан был почувствовать и отпустить. Но он лишь довольно усмехнулся своему успеху и зажал в кулаке обе мои косы, оттянул назад голову, прижал крепко к себе, заглянул сверху в глаза. От такой тесной близости От волнения и страха воздух вокруг взорвался десятками искр. Прохладную кожу обдало жаром, словно с гобелена слезли драконы и все разом пыхнули огнём. Олесот жера было так близко, что я могла бы почувствовать лёгкий ветерок от его ресниц, рассмотреть яркий ободок радужки вокруг зрачка. Он смотрел неотрывно, выжидающе. И я сделала единственное, чего от меня требовала ситуация. Выпрямила левую руку и попыталась нанести удар основанием правой ладони в мужской подбородок. У меня почти получилось его откинуть, но, видимо, из-за хмеля в крови, а может, из-за переживаний, в руках не было твёрдости, и Джер легко увернулся. Я лишь прошлась ладонью по колючищаке. и моментально оказалась на полу. Мягко и бесшумно. Листок пергамента с расписанием взмыл в воздух, едва не опалив бака освечную люстру, очертил медленный круг под потолком и плавно опустился прямо на мою голову. Алкоголь ухудшает реакцию и координацию. Раздалось сверху. Так что это была плохая попытка. Каменные плиты охладили пыл, и я чуть не разрывелась от очередного поражения. Своему телу я всегда доверяла больше, чем своему разуму, но и оно сегодня подводило меня уже второй раз. Со злостью я стёрнула дурацкий список занятий, быстро смяла и кинула в след уходящему ментору. Да и ещё Бумажный комок слабо стукнул по мужской спине, и Джер развернулся. На праздники всех стихий появляться тебе запрещено. Не только ректором Аддисат, но и мной. Завтра выходной. Так что отоспись хорошенько. Через 3 дня у тебя отработка за нарушение правил академии с первым курсом. В бестеатреуме нужно быть к половине 8. Чтобы подготовить оружие. Советую не опаздывать. Он скрылся в лестничном пролете, а я так и осталась сидеть на полу, злая и потерянная. Желание рассказать о той самой ночи пропало напрочь.